Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Виктор Пелевин. Девятый сон Веры Пауны. Здесь мы можем видеть, что солипсизм совпадает с чистым реализмом, если он строго продуман. Людвиг Витгенштейн. Перестройка ворвалась в сортир на Тверском бульваре одновременно с нескольких направлений. Клиенты стали дольше засиживаться в кабинках, оттягивая момент расставания со осмелевшими газетными обрывками. На каменных лицах, толпящихся в маленьком кафельном холле голубым весенним светом, заиграло предчувствие долгожданной свободы, еще далекой, но уже несомненной.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 Вера стала думать, кто это может быть из ее окружения, и сразу безошибочно поняла, что не надо ходить слишком далеко, и надо поговорить с маняшей, уборщицей соседнего туалета, такого же, но женского. Маняша была намного старше. Это была худая старушка, тоже неопределенных, но преклонных лет. При взгляде на нее, веря от чего-то, может быть, из-за того, что та сплетала волосы в седую косичку на затылке, вспоминалось словосочетание Петербург-Достоевского. Маняша была веренной старшей подругой. Они часто обменивались ксерокопиями Блаватской и Ромочераки, настоящая фамилия которого, как говорила Маняша, была зельберштейн ходили в иллюзион на Фазбиндера и Бергмана, но почти не говорили на серьезные темы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 — Тогда коснись рукой пола, — сказала манеж чтобы вся ответственность за то, что произойдет, легла на тебя. — Неужели нельзя без этих сцен из Мэринга? — недовольно пробормотала Вера, наклоняясь к полу и касаясь ладонью холодного кафельного квадрата. — Ну? — маняша пальцем подозвала Веру к себе, и, взяв ее за голову и наклонив так, что верено ухо приходилось точно напротив ее рта,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 Я ведь что-то похожее всегда подозревала. Маняша засмеялась. Так все говорят. — Ну что же, — сказала Вера, — для начала я попробую что-нибудь простое. Например, чтоб здесь, на стенах, появились картины и заиграла музыка. — Я думаю, у тебя получится, — ответила Маняша, — но учти. Что произойти в результате твоих усилий, может, что-то неожиданное, совсем вроде бы не связанное с тем, что ты хотела сделать. Связь выявится только потом. А что может произойти? А вот посмотришь сама.